Озвучено специально для слушателей сайта «Книга Вухи». Сараджей Маас Королевство Пепла Союзники и противники начал разыскивать ее с первых мгновений разлуки, сразу как узнал, что она похищена. Ее, свою истинную пару. Он почти забыл собственное имя. Вспоминал его, когда лишь к нему обращался кто-то из троих спутников, отправившихся вместе с ним на поиски. Ее искали на просторах бушующих темных морей, среди древних погруженных в спячку лесов и на склонах, продуваемых всеми ветрами гор что успели покрыться снегом, его привалы были вынужденными. Накормить тело, которое требовало еды, и дать выспаться спутникам. Если бы не они, он бы летел без отдыха. Но он сознавал, прежде чем это кончится, ему не раз понадобится мощь их оружия и магической силы, их мудрость и находчивость, прежде чем он окажется лицом к лицу с темной королевой которая напала на самую сокровенную часть его существа и похитила его истинную пару, чтобы запереть в железный гроб. А когда с королевой будет покончено, настанет час сражения с бездушными богами, упрямо пытающимися полностью уничтожить его истинную пару. И потому он делился со спутниками проходившие дни. Затем недели, потом месяцы. Поиски продолжались. Он по-прежнему разыскивал ее по всем пыльным забытым дорогам. Иногда он обращался к ней по связующей нити, отправляя свою душу по ветру туда, где томилась его истинная пара. «Я найду тебя», — говорил он ей. Железо душило ее. Оно гасило огонь в ее жилах с той же непреложностью, с какой гасит пламя железный ящик, если им накрыть костер. Плеск воды она слышала даже в своем железном узилище, даже сквозь железную маску на лице и цепи, обвивавшие ее на манер шелковых лент. Рокот волн, нескончаемые удары водной стихии о камень. Эти звуки заполняли промежутки между ее криками крошечный островок посреди реки, скрытый завесой тумана. Почти весь его занимала гладкая каменная площадка, окруженная порогами и водопадами. Это место похитители избрали для ее заточения. Ее заключили в каменный храм, построенный для какого-то давно забытого бога. Она тоже предпочла бы забвение. Уж лучше так, чем мир будет помнить о ее сокрушительном поражении. Если останутся те, кто знал о ее существовании, если вообще кто-то останется. Но пока она не признавала себя побежденной, и не собиралась рассказывать похитителям то, о чем они жаждали узнать, и пусть порой ее крики заглушали яростный рев реки, а хруст костей перекрывал грохот воды на порогах, она пыталась следить за чередой дней, однако не знала, сколько ее держат в железном ящике. А долго ли продолжался ее вынужденный сон, навеянный сладковатым, дурманящим дымом? Этот дым висел в воздухе на всем протяжении пути, пока ее везли сюда, на речной островок, в боли. Не знала она и о том, велики ли промежутки между ее криками, между откатом одной волны боли и приходом следующей. Дни, месяцы, годы. Они слились воедино, превратились в капли крови, что нередко вытекали из ее тела на каменный пол, а оттуда в реку. Принцесса, которой было суждено прожить тысячу лет, если не больше. Таков был ее дар, ставший проклятием. Еще одним тяжким проклятием, столь же тяжким, как и другое, наложенное задолго до ее рождения в этом мире, оно скрывалось под прекрасным словом «предназначение». Ей предстояло принести себя в жертву ради исполнения чудовищной ошибки, совершенной в древности. Уплатить чужой долг богам, что неведомо когда попали в этот мир, оказались запертыми в нем, а затем начали им управлять. Она не ощущала теплой руки богини, наделившей ее могущественной магической силой. Не из щедрости, ради упомянутого долга. Известно ли той богине света и пламени, что ее подопечная ныне томится в железном ящике? Быть может, бессмертная богиня перенесла свое внимание на другого короля, который охотно пожертвует собой ради спасения этого мира. Богов не волновало, кто именно заплатит долг. Они не явятся сюда и не спасут ее. Сознавая это, она не утруждала себя молитвами. Но она продолжала рассказывать себе историю, воображая порой, что эту историю поведали ей река и тьма, обитающая внутри запечатанного железного гроба. В одной стране, давно уже сожженной до тла, жила была юная принцесса, любившая свое королевство. И глубины тьмы несли ее в море пламени. Она погружалась так глубоко, что, когда щелкала плеть, когда трещали ее кости, иногда... Этого она даже не чувствовала. Иногда. Но такие мгновения выпадали редко. А в нескончаемые часы боли она сосредотачивала взгляд на своем спутнике. Не на подручном королеве, умевшем извлекать из тела боль, как музыкант извлекает мелодию из струн. На громадном белом волке, прикованном к этому месту невидимыми цепями и обреченным быть свидетелем ее мучений. Бывали дни, когда ей становилось невыносимо смотреть на волка, когда она сама оказывалась в опасной близости от слома, и только история удерживала ее от рокового шага. В одной стране, давно уже сожженной дотла, жила была юная принцесса, любившая свое королевство. Эти слова когда-то давно она говорила принцу. Принцу из льда и ветра. Принцу принадлежавшему ей, как она ему. Это началось задолго до того, как они оба узнали о связи между их душами. Теперь заботы о защите ее некогда славного королевства лежали на его плечах. Принц, от которого пахло соснами и снегом, запахами ее королевства, что она любила, совсем неистовством своего пламенного сердца. И даже когда темная королева являлась сюда и указывала подручному – как надлежит истязать пленницу, принцесса думала о нем. Держалась за воспоминания, как скала посреди бурлящей реки. Темная королева с паучьей улыбкой пыталась обратить воспоминания против принцессы. Она ткала в паутину, вплетая в каждый важный узел иллюзий и мечты. Королева пыталась исказить все воспоминания принцессы о принце, сделать их ключом к разуму пленницы, Правда, ложь, воспоминания — это все странным образом перемешивалось в сознании принцессы. Сон и черное пространство в центре железного гроба. Дни, проведенные на каменном алтаре посреди помещения. Дни, когда она висела на потолочном крюке. Дни, когда ее держали на цепях, вделанных в каменную стену. Все это начинало терять ясность очертаний, расплываясь, словно капли чернил в воде. Поэтому принцесса рассказывала себе историю. Темнота и пламя глубоко внутри ее подхватывали слова, становясь слушателями. Запертая в железном гробу на затерянном островке посреди бушующей реки, принцесса неутомимо повторяла слова этой истории, пока вечная боль терзала ее тело. В одной стране, давно уже сожженной дотла, жила была юная принцесса, любившее свое королевство.